Луиза встала. «Мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя просмотреть привезенные мной компакт-диски. Это копия документов с его компьютера, которые я так и не нашла. Я прошу тебя сделать все возможное, покопаться среди единиц и нулей и выяснить, что там есть». Они двинулись вверх по крутой тропинке к тому месту, откуда начали свою прогулку. Там как раз остановился автобус со школьниками, площадка заполнилась ребятней в разноцветных непромокаемых куртках.